Глава двадцать девятая. Когда мэм разрешила Мии подняться на кухню, она была очень сердита. «Мия, о чём ты думала, когда оставила ведро посреди комнаты?» Мэм легонько пнула ведро носком туфли. Вода выплеснулась через край. «Простите, мэм», — сказала Мия. «Извинений недостаточно». Мия не знала, что ещё сказать, поэтому просто кивнула. «Но чего ты стоишь?» Бо сам себя не помоет за работу. Мэм вышла из комнаты и Мия немедленно приступила к уборке. Она даже не заметила остывшую воду. Когда мэм была в таком настроении, оно отравляло воздух. Всё в доме словно окрашивалось в серый цвет. Мия решила, что лучше ей не перечить. Покончив с полом, она начала вытирать пыль, хотя для этого ещё было слишком рано. Гризольд ходил за ней по пятам. Он как будто чувствовал, что ей нужно, чтобы рядом было родное существо. Умный пёс. Когда Джейкоб пришёл после школы, Мэм накинулась на него, ругая за то, что он пришёл слишком поздно. Правда, парень был гораздо хитрее. Я вспомнил, как ты говорила, что мне нужно больше ходить. Так что я решил не ехать на автобусе и пошёл домой пешком, сказал он. Я чувствую себя прекрасно. Я мог бы делать это каждый день. Ну, тогда ладно. Она казалась взволнованной. Но в следующий раз, позвони, если будешь опаздывать, я ужасно волновалась. Хорошо, мам, позвоню. Прости, что заставил тебя волноваться. Когда Мэм отвернулась, Джейкоб подмигнул Мии. Мэм поднялась наверх, и как только они услышали скрип половиц над головой, Джейкоб подошёл к Мии и прошептал: Я принёс тебе угощение. Я положу его под твою раскладушку, хорошо? Мия качала головой вверх вниз, с трудом сдерживая волнение. Угощение только для меня. Джейкоп и правда был как старший брат. Когда он вернулся из подвала, то ушёл к себе в комнату, а у Мии быстро закончились дела. Несколько минут она сидела на нижней ступеньке лестницы и нежно гладила Гризвольда. Когда на неё накатила волна усталости, она решила ненадолго прилечь за диваном. Между диваном и стеной была ниша подходящего для неё размера. Мия залезла туда ногами вперёд, полностью скрылась в нише и закрыла глаза. Она не собиралась засыпать, но заснула. Следующим, что она услышала, был голос мистера. Привет, я дома. Она проснулась. и начала вылезать из своего укрытия. Но потом поняла, что мэм сидит в гостиной в кресле лицом к ней и ждёт мистера. К счастью, она не заметила Мию. «Я здесь», — сказала мэм. Мии показалось, что она говорила нормально. Может быть, у неё поднялось настроение? Она услышала, как мистер ставит портфель на пол, проходит в комнату и садится на диван. «Как прошёл день, дорогой?» — спросила мэм. — Долго мой рейс отложили, — сказал мистер. — Я рад вернуться домой. — Ха! Мэм фыркнула, и Мия напряглась. — О, нет. Этот вопрос был ловушкой. Мия уже знала, что будет дальше. И ей стало жаль мистера. — Думаешь, у тебя был длинный день? — О, нет. Послушай, с чем мне сегодня пришлось столкнуться. Пока Мэм рассказывала о женщине, которая звонила в дверь, мистер молчал. Она притворилась одной из моих поклонниц, но вместо этого вынюхивала, сколько у нас детей. Затем она прошла на кухню и сделала ехидное замечание по поводу ведра мыи. Она сказала, что я слишком нарядная одета для уборки. Это вообще не её дело. Когда Мэм сердилась, слова быстро срывались у неё с уст. Гневные восклицания рикошетом отскакивали от стен. Даже укрывшись за диваном, Мия чувствовала исходящие от Мэм волны ярости. "Погоди", перебила её мистер. "Она спросила, сколько у нас детей?" Мэм ненавидела, когда её перебивали, и сразу же дала это понять. "Да, Мэт", холодно сказала она. "И ещё. Она хотела знать моё мнение о школе Джейкоба." У них для этого вроде бы должны быть фокус-группы. Можно подумать ходить по домам, куда более эффективный способ оценки. И с каких это пор я обязана держать их в курсе? Они очевидно понятия не имеют, сколько у меня дел. Это был окружной социальный работник. Мистер говорил медленно. Мия сразу вспомнила, как Джейк об разговаривал с ней, когда пытался что-то объяснить. Я же сказала, Мэт, «Слушай внимательнее!» «Сюзетта, послушай!» Мии показалось, что он подался вперёд. «А что, если она знает о Мии и ведёт расследование? Что, если кто-нибудь узнал, что она здесь живёт и сообщил об этом?» «Это был обычный визит, Мэтт! Она приходила ко всем соседям!» Мия представила, как мэм хмурится и складывает руки на груди. Она всегда так делала, когда была недовольна. Конечно, она так и сказала, сказал мистер. Сюзетта, ты, наверное, самая глупая женщина на свете, раз впустила в дом социального работника. Что ты сказал? Что я глупая? Мэй неловко заёрзала за диваном. Ей нужно в туалет, но сейчас у неё нет никакой возможности выйти из своего укрытия незамеченной. В данном случае да. Ни с того, ни с сего Мэм начала кричать. Её голос был таким громким, что Мия задрожала. Она ничего не говорила, это был просто крик, полный злобы и ярости. Она кричала так долго и громко, что Мия закрыла уши руками. Когда она перестала кричать, мистер спросил: "Ты закончила вести себя как ребёнок?" Мия услышала, как мэм вскочила со своего места. "Я не обязана это слушать", закричала она. Потом Мия услышала, как Мэм выбегает из комнаты и поднимается по лестнице, а мистер идёт за ней, продолжая говорить о социальном работнике. Мия выбралась из своего укрытия и пошла в туалет. Со вздохом сделав своё дело, она помыла и вытерла руки, а потом выглянула за дверь. Вокруг никого не было. Теперь ей просто нужно найти себе дело, чтобы когда Мэм спустится вниз, казалось, что она занята. Когда мама закричала, Джейкоб был полностью погружён в игру. Её крик был слышен даже через наушники. Он поставил игру на паузу и прислушался. Что на этот раз? Не похоже, что она ранена. Крик был скорее яростным, чем полным боли. Когда она перестала кричать, она бросилась вверх по лестнице. Папа шёл следом и звал её по имени. Они снова ссорятся. Ему казалось, что дом большую часть времени является полем боя. Папа говорил что-то о том, что кого-то впустили в дом, а потом сказал что-то о Мие. Какая ирония. Маленькая Мия, самый милый и безобидный человек на свете, способен вселить такой страх в сердца его родителей. Конечно, на самом деле их пугала не она, а мысль о том, что из-за неё они могут попасть в беду. Иногда папа не поднимал эту тему по несколько месяцев. И тогда Джейкоб даже забывал, что Мия живёт у них незаконно. Если никто не говорил об этом, казалось, что её удочерили. Или, как говорила мама, спасли от ужасной участи. Но затем папу что-то пугало. Он говорил об этом маме, и у них начиналась ужасная ссора. Они обвиняли друг друга и обзывали. Они грозили, что упекут друг друга за решётку или расскажут об их промахах его о бабушке или дедушке. Джейкоб находил это забавным. Они уже давно взрослые люди, но всё ещё не хотели, чтобы их родители знали, что они делали что-то не так. Это так глупо. Сейчас одобрение отца и матери ничего для него не значило. А к 40 годам у него будет своя жизнь, и он будет слишком занят, чтобы интересоваться их мнением. Папа кричал: "Всё, Зэтта, хотя бы раз подумай головой. Ты когда-нибудь слышала, чтобы социальный работник наносил обычный визит?" "Конечно, слышала, это их работа, Мэт. Ей ничего не докажешь." Джейкоб встал и открыл дверь, чтобы лучше слышать. "Говорю тебе, кто-то знает о Мии, кто-то сообщил в органы." Мама фыркнула. "Мэт, ты через чёрт драматизируешь." Никто не знает о Мии. Как такое возможно? Папа не собирался сдаваться. Но ну подумай же, кто-нибудь её видел? Может быть, через окно? Ты упоминала о ней в разговоре. Может быть, она попала на какие-нибудь фотографии, которые ты выложила в Facebook? Окна завешены. Она уже несколько месяцев не выходила на улицу. Джейкоб прошёл по коридору к спальне родителей. Дверь была приоткрыта. А фотографии в Facebook? Я никогда не выкладываю фотографии из дома, с нажимом сказала мама. Это мой рабочий аккаунт. Я публикую только снимки, сделанные во время мероприятий и встреч. У меня плохое предчувствие. Во время ссор Джейкоб всегда был на стороне папы. Мама постоянно обесценивала тревоги папы и всё время унижала его. Ирония была в том, что папа был намного умнее её. Мед, давай закроем эту тему. Если эта женщина вернётся, я не впущу её. Ты раздуваешь из мухи слона. Джейкоб легонько толкнул дверь, и она распахнулась. Мама сидела на краю кровати и рассматривала свои ногти. Папа стоял над ней. Джейкоб откашлялся, и они оба обернулись. Джейкоб, дорогой, сейчас не самое подходящее время, сказала мама. Кто-то видел Мию? Сказал Джейкоб. Что? Всё внимание папы тут же обращено на Джейкоба. Что ты сказал? Кто-то видел Мию, какая эта женщина? Когда это было, сынок? Вчера, когда тебя не было. Мама была в гараже, разговаривала с соседкой. И Мия открыла дверь, чтобы посмотреть. Мама раздола из-за этого скандал. Она отправила нас по комнатам без ужина. Папа бросил на маму обвиняющий взгляд. И ты молчала? Это пустыак. Джейкап раздувает из мухи слона. Мама встала. Когда я разгружала багажник, ко мне подошла поговорить какая-то старая сплетница. Мы поговорили, а потом я от неё отвязалась. Она пожала плечами. Она видела Мию? Не знаю. Она выглянула всего на секунду, а потом я дала ей понять, что она должна закрыть дверь. Если это пустыак. Почему ты отправила детей по комнатам без ужина? Спросил папа. За непослушание, конечно. Она могла всё перевернуть в свою пользу. Мии запрещено открывать входную дверь, а Джейкоб должен присматривать за ней. Они знают правила. Мне нужно, чтобы они соблюдали их. Когда приучаешь детей к дисциплине, нужно быть последовательным. Ты знал бы это, Мэтт, если бы больше времени проводил дома, вместо того, чтобы мотаться по стране. Она махнула рукой в его сторону. А о чём с тобой разговаривала та старая сплетница? Мама драматически вздохнула, показывая, что устала от его расспросов. Она только что переехала, живёт по соседству вместе с внуками. Она спрашивала, есть ли у нас маленькие дети, чтобы устроить день игр. Я ответила, что у нас только сын-подросток, и отправила её во свои аси. Честно говоря, Мэт, у меня начинает болеть голова. Думаю, пора заканчивать этот разговор. Она повернулась и пошла в ванную, плотно закрыв за собой дверь. Папа подошёл и встал, уткнувшись носом в дверь. «Ты не улавливаешь связи, Сюзетта. Кто-то приходит и спрашивает, есть ли у нас маленькие дети, а потом в дом стучится социальный работник. Что-то случилось. Ты заблуждаешься, если думаешь, что мы будем жить так вечно. Пришло время сказать правду о Мии». «Отойди от двери, Мэтт!» крикнула Сюзетта: "Разговор окончен. Закрыли тему".